Мелени, прошептал Стик. Она хочет узнать, как с нами встретиться. А ещё она репортёр, и по тому подозреваю, имеет доступ к самым изощрённым шпионским программам. Я только не предполагал, он в лёгком замешательстве потёр ладонью затылок. Надо же мне было так обмануться, глядя на неё. Та девушка, которая прошла вчера через переход? Да. Хоть я и не имею понятия, на кого она работает. Лукавый взгляд Стига остановился на лице Барсумианца. А вы знаете? Ну вы, мои люди не все сильны. Я знаю, они не больше, чем ты, может даже меньше. С тех пор, как я покинул содружество, прошло много времени. Разве вы родились не здесь? Стик понимал, что спрашивать возможно не следует. Но берсумянцы не так уж часто говорили о чём-либо, тем более о своём прошлом. Нет, я родился на земле до того, как Шелдон и Айзекс открыли свою первую червоточину, Дремлющие небеса. Я никогда не встречал никого настолько старого. Даже Йохансен родился много позже. Некоторые из нас живут ещё с тех времён, но немногие. Уже не многие. Да, верно. Стекаправился от изумления и начал подниматься по ступеням. Он пристально следил за тем, как барсумянит следует за ним, скользя по пыльному полу спортивного зала. Краева деяние приподнимался за мгновение до касания с первой ступенькой, лишь чуть-чуть опережая скрывающиеся под ним конечности. Я сейчас свяжусь с группой, которой поручено наблюдение за Мелани и Боузом. Хотите узнать результат? Нет, благодарю. Они ещё не покидали отель. Сегодня я хотел бы посетить национальную галерею. Давно там не был. Но говорят, что на новые скульптуры стоит посмотреть. Стигги 2 удержался, чтобы не оглянуться. Предугадать поведение борсумянцев абсолютно невозможно. Доктор Фриланд был прав. Рескарай и Боуз ещё не выходили из гостиницы. Группа наблюдения доложила, что парочка заказала завтрак в номер. Стик поручил своим сетевикам начать поиск новой мониторинговой программы, недавно внедрённой в городскую сеть. Ему очень хотелось увеличить группу для наблюдения за молодой журналисткой, но для этого в Армстронг-сити находилось слишком мало членов кланов. Он не мог позволить себе менять приоритеты, основываясь на ощущениях. Адам крепко-накрепко вбил в его голову это правило. Пока мыло не предпринимало никаких радикальных действий, она оставалась просто тёмной лошадкой, и её нельзя было считать врагом. Так что Стику всё ещё приходилось ежедневно наблюдать за переходом и продолжать тренировки и подготовку к осуществлению блокады. В довершение ко всему ему надлежало следить за продолжавшей усиливаться в Армстронг-Сити деятельностью работников института. При наличии лишь нескольких свободных человек он мог только радоваться тому, что Мэллони, покинув отель и отправившись на прогулку по городу, не обнаружила слежку. Его люди держались далеко позади от объекта и отчитывались стику каждый час. Мэллони вела себя как неопытный репортёр, Но Стик подозревал, что это была всего лишь маскировка. Он всё ещё не выяснил, какую роль при ней играл босс. Первый день Мэлой в Армстранг-Сити выдался на редкость неудачным. Выспавшись после долгой поездки, она направилась в дом губернатора, где провела целый час в пресс-центре, знакомись с местной обстановкой. Её надежда на то, что аккредитация от шоу Микеланджело обеспечит ей особое отношение и заставит служащих губернаторского пресс-центра поделиться всеми слухами и сплетнями, абсолютно не оправдалась. А Микеланджело здесь никто даже не слышал. Официальная же версия гласила, что хранители являются бандой презренных бандитов с гор, не имеющих к городу никакого отношения. Зато работники пресс-центра всячески старались заверить Мелони, что нормальная жизнь на Дальнии продолжается и никакой паники нет. Затем она нанесла визит в новостную компанию Armstrong Chronicle, публиковавшую обзоры местных событий и ставившую шоу для городской информационной сети, который оказался столь же непродуктивным. Впрочем, журналисты Chronicle поведали ей кое-какие подробности произошедшей за городом бойни. Известие о гибели Тривельяна Халгарта и Ферилита Эльвана ошеломило Мелони. Кроме того, она узнала, что медицинская бригада извлекла и отправила в содружество их вставки памяти. На вопрос, не хранители ли организовали набег, в полиции только ответили, что в преступлении подозреваются местные криминальные группировки. Тогда Мелони заскочила в один из широко рекламируемых спортивных залов Я записала пространный репортаж о том, как местные богачи наращивают мускулы для жизни на планетах со стандартной гравитацией. Репортаж получился настолько неинтересным, что ей даже не хотелось его отправлять в офис, когда червоточина открылась. После полудня мыланя взяла несколько заурядных интервью у обычных прохожих, и они оказались более содержательными. Несколько человек утверждали, что за недавними нападениями на транспорт института стоят хранители. Если это так, рассудила Мелони, у хранителей должна быть группа в городе. Вернувшись в отель, она получила скудную информацию, которую удалось собрать Ри под программой. Прямых доказательств присутствия хранителей не обнаружено, сообщила подпрограмма. Тем не менее, сегодня после открытия перехода в городскую сеть поступило множество зашифрованных посланий. Большая их часть была направлена в офис губернатора и институт, а остальные адресованы физическим лицам. Учитывая небольшую ёмкость сети, можно установить местоположение каждого адресата. У меня нет времени стучаться в дверь каждого, кто получил зашифрованное сообщение. Конечно, нет. Однако, если идентифицировать здание, где находится получатель, можно проанализировать имеющуюся там аппаратуру. Но учти, есть одно место, куда мне вход закрыт это резиденция Барсумянцев в китайском квартале. В их узле имеются какие-то странные блоки обработки информации. Там я не могу действовать корректно, и с их территории мне пришлось уйти. Барсумянцы Это какая-то радикальная группировка ультразелёных. Таков был их первоначальный замысел. Эти люди стремились исследовать потенциал неограниченного генетического модифицирования самих себя и окружающей среды. И потому удалились от общества. Дальнее оказалось для них идеальным местом. Здесь не действуют законы большинства миров, ограничивающие степень модификации. Они связаны с хранителями? Мне это неизвестно. Мало вероятно, что эти две группы не знают о существовании друг друга. В архивах Armstrong Chronicle имеются сведения об использовании хранителями необычно рослых лошадей. Наверняка этих животных вывели борсумианцы. Интересно. Ладно, дай мне знать, если обнаружишь что-нибудь необычное. Ужинали Мелони и Дадли в ресторане отеля. Такого острова блюда, как заказанный ею карри, Мелони пробовать ещё не доводилось, но она сумела с ним справиться, хотя бы назло официанту, который ухмыляясь наблюдал за тем, как она хватает ртом воздух и поглощает неимоверное количество холодной минеральной воды, чтобы залить пожар в горле. Дадли повезло ещё меньше. Он начал жаловаться на боль в животе, прежде чем они успели добраться до номера. "Нероятно, всё дело в климатизации", сказала Мелони. "Твоё новое тело ещё не готово переваривать карри". Она достала из чемодана маленькое белое коктейльное платье, не из собственной коллекции, но сшитое специально по её фигуре в ателье Никальо. Мелони знала, что выглядит в нём великолепно. Если до завтрашнего дня не удастся заполучить никакой информации о хранителях, придётся добывать сведения старым добрым способом. Во время её посещения Armstrong Chronicle несколько мужчин нашли повод, чтобы подойти и сказать, что с радостью устроили бы ей экскурсию по ночному городу. Взглянув на платье с почти отсутствующей юбкой, Мелони вздохнула с лёгкой досадой. Она не колеблясь будет трахаться с любым, кто даст ей имя контактного лица. Впрочем, в последнее время, особенно после нападения праймов, девушка стала задумываться об иных методах работы, поскольку большинство журналистов устраивали свои дела иначе. Однажды она попыталась сосчитать всех, с кем ей пришлось переспать, но не смогла. После того ужасного судебного процесса судьба обошлась с ней жестоко. Чтобы удержаться на плаву, она не делала всё, что было в её силах, но жизнь постоянно швыряла её и стороны в сторону. Хотя надо признаться, эта гонка увлекала, иногда, а иногда пугала. Но их было так много. Целую вечность назад она сказала милому Хошифину, что не стыдится своей сексуальности, и это было правдой. Самую сильную боль она испытала, когда узнала правду об Алессандре Баррон. Предательство. Алессандр просто использовал её, чтобы угодить звёздному страннику. В их связи не было никаких чувств, никакой заинтересованности. Надо было дать согласие тому проходимцу Джейси, когда он пытался меня уложить. По крайней мере, этот тип честно сказал, что от меня требуется в его постановках в СУО. "Ты в порядке?" поинтересовался Дадли. "Что?" "Да." Дадли всё ещё одной рукой держался за живот. Пальцами другой руки он дотронулся до её лица. "Ты плачешь?" "Нет, ничего подобного." Девушка поспешно отодвинулась и провела ладонью по глазам. "Я думал, о." Дадли снова устремился в ванную комнату. Мелани что-то проворчала ему вслед и плюхнулась на кровать. Город снаружи почти затих. Этой ночью она сможет отлично выспаться. Сегодня, да, Дэдли точно не станет к ней приставать. Из-за двери ванной отчётливо послышались громкие и неприятные звуки пищеварительных страданий Дэдли. Мелани нащупала в косметичке выданные на карбоновом гусее беруши, вставила их в уши и натянула на себя пуховое одеяло. Следующим утром Мелони решила проявить свои профессиональные навыки. У Алессандра она, конечно, не посещала специальные курсы и не слушала лекции о методах журналистики, но в её офисе она узнала достаточно, чтобы начать базовое расследование в незнакомом городе. Мне нужен полный анализ всех судебных дел за последние 2 года, обратилась она к ри под программе Дай мне список всех расследований, касающихся хранителей и лиц, подозреваемых в связях с ними. Мы сможем сравнить эти сведения с адресами получателей шифрованных сообщений. Я не могу этого сделать. Протоколы судов архивируются в закрытом хранилище памяти. Что за чушь? Все записи правительственных учреждений должны быть доступны широкой публике. Что-то подобное записано в Конституции Содружества. Да, в статье номер 54. Тем не менее, городской совет Armstrong City в целях обеспечения безопасности избрал именно такой способ архивирования. Как и вся электроника в аппарате губернатора, системы судов довольно старые, на их модернизацию нет средств, и потому записи остаются весьма уязвимыми для приезжих из содружества, владеющих агрессивными программами. Неужели легко уничтожить или изменить? Проклятье. Ты можешь отправиться в суд лично и запросить копии. Ладно, так я и сделаю. В папках Armstrong Chronicle, к которым я могу получить доступ, имеется немало подобных записей. Я предоставлю тебе список дел для пристального исследования. Спасибо. Да, я захотел пойти с ней. Мне кажется, ты ещё не готов, дипломатично заявила Мелани. Несмотря на беруши, ночью она слышала, как он несколько раз убегал в ванную комнату. За завтраком в безлюдном зале ресторана он смог проглотить только чашку некрепкого чая с молоком и кусочек тоста. При этом выглядел он так, словно страдал от жестокого похмелья. "Я в порядке", ворчливо возразил Дадли. Мэллони предпочла не спорить. На этот раз Анна надела простую серо-серую футболку и джинсы, а волосы стянула коричневой кожаной лентой в нетугой хвост. Ради дадли они взяли такси. Пропустив первые три машины, Мела не дождалась автомобиля с лицензией, выданной офисом губернатора. "Думаю, за ними кто-то следит", сообщила Олвен. Стик в тот момент проводил оперативное совещание с членами своей команды. Оставшись в кабиной лавки Халкина, больше половины его людей носились по городу, выполняя его задания. Он поднял руку, призывая к молчанию. "Кто?" спросил он. "Не могу сказать", ответила Олвен. "Эта парочка 2 часа провела в городском суде. Мне становится трудно не попадаться им на глаза, но здесь крутится кто-то ещё, и у него те же сложности". На него нет данных ни в одном из наших файлов. Ты выяснила, чем она там занималась? Просматривала какие-то протоколы. Какие именно, я не знаю. После её ухода туда собирался зайти Финли. Хорошо, я тебе помогу с электронной слежкой. Пока оставайся на месте. Стик зашёл в комнату на втором этаже, где была собрана их аппаратура. Килли, Максобл и Эйден Макбирс непрерывно следили за городской сетью. Стик велел им обратить внимание на район вокруг здания суда и проверить, не отправлял ли кто-нибудь оттуда шифрованных сообщений. "Ты права", сказал он Олвен 5 минут спустя. "В здании суда мы обнаружили по крайней мере трёх неприятелей. Что требуется от нас? Ничего." Не упускайте Боуза и Раскорой из виду. Я постараюсь обеспечить вам подкрепление. Мелони добилась кое-каких успехов. Риппод программа указала ей на 7 дел, в которых, согласно хроникам, возможно присутствовала связь с хранителями. Все эти дела касались либо налётов на транспорт института, либо нападений на его сотрудников в Армстронг-Сити. Полиция задержала несколько подозреваемых. Представшие перед судом оказались местными бандитами, неожиданно получившими крупную сумму денег или совершившими дорогие покупки. Всем было ясно, что им заплатили за нанесение ущерба институту, тем не менее никто из них ни в чём не признался. В каждом случае обвиняемых защищали лучшие адвокаты. Мало не дважды перечитала последнюю фразу и улыбнулась. Интересы большинства подсудимых представляли три известных городских адвоката. Их услуги стоили недёшево. Вокруг здания суда наблюдается усиление электронной активности, сообщила Рипподпрограмма. За тобой определённо следят. Мэла не потёрла глаза, выключила настольный модуль, на котором просматривала дела, и затем извлекла из него мемокристалл, выданный ей служащим. Полиция, спросила она. Нет, они используют более прогрессивные системы, чем полицейские этого мира. Похоже, что две отдельные группы действуют независимо друг от друга. Две? Мелони привила ладонями по предплечьям, прогоняя неожиданно появившиеся мурашки. В предоставленном ей маленьком кабинете было совсем не холодно. Через двойное стекло проникали лучи полуденного солнца, сбивавшие с толку климатическую установку. Озноружи, словно ревнивый призрак, над городом повис тёплый влажный воздух. Если её деяниями интересуются две группировки, одна из них должна подчиняться Звёздному страннику. Неужели Алесандро узнал, куда она уехала? Или я становлюсь параноиком? Дадли скорчился в кресле за столом напротив неё. Из-за физической молодости в этой позе он очень напоминал Сердитова школяра. Он просматривал файлы, используя свои ставки. Его закрытые глаза двигались под веками, будто в быстром сне. И на мгновение Мэлло не захотелось тихонько убраться из кабинета, оставив Дадли здесь. Жаль только, что обнаружив её отсутствие, он запаникует и устроит грандиозный скандал. Кроме того, он абсолютно не способен позаботиться о себе. И точно пропадёт, если агентам Звёздного странника вздумается его похитить. Может, не надо было таскать его за собой. Пойдём, Дадли, она потрясла его за плечо. Мы уходим. На улице Мелони сразу же надела солнцезащитные очки. От тёплого света Дадли будто бы сморщился. Он дрожал и потел всю дорогу от старинного здания суда на Чейни-стрит. Под кожей Мелони словно всплывающие глубоководные существа начали проявляться серебристые линии. Они стали покрывать тонкой филигранью её руки, затем шею и щёки. Некоторые из них девушка смогла активировать самостоятельно. Простые и понятные ей устройства вроде сенсоров, усиливших восприятие окружающего пространства. Остальным я занялась рид подпрограмма. Чейнистрит была очень оживлённой магистралью, отделяющей квартал правительственных учреждений от торговых районов. Машины двигались бесконечным потоком, и свежий воздух дальний смешивался с тёплыми клубами выхлопных газов. Снующие между медленно идущими грузовиками и фургонами велосипедисты закрывали рты и носы фильтрующими масками. Мелони, стараясь не думать о воздействии местной атмосферы на лёгкие, энергично шагала по запруженному пешеходами тротуару. Нужно действовать проще, сказала она Рипп от программе. Найди мне машину, которая могла бы доставить нас обратно в отель. В виртуальном поле зрения Мелони тут же появился длинный список подходящих транспортных средств, находившихся на Чейни-стрит, как движущихся, так и припаркованных. Всё это были ввезённые из содружества машины старше 10 лет с установленными автоматическими программами. Поскольку в Армстрэнг-сити отсутствовала даже базовая система управления движением, автопилотами никто не пользовался. На чае не с трит свернули два Лендровер Крузера, зарегистрированные как собственность института, сообщила рид под программа. Они направляются к вам. Вставки и ОС татуировки Мелони помогли ей распознать множество сигналов, проходящих в городском эфире. Она заметила, что Лендроверы успели установить связь с несколькими пешеходами на тротуаре, трое из которых были всего в 20 м позади неё и быстро приближались. Повернув голову, девушка увидела двух мужчин в тёмных мундирах охраны института. В её виртуальном поле зрения на их изображения наложились мерцающие столбцы информации, и красно-оранжевые рамки отделили их фигуры от остальных пешеходов. "Мне плохо", простонал Дадли. Его бледное лицо блестело от холодной испарины. "Мела чуть не ударила своего спутника. Как он может так себя вести в самый неподходящий момент?" Неужели он не понимает, в какую они попали переделку? Да, для нам нужно спешить, они уже близко. Кто? Остальные вопросы помешали задать бурные рвотные позывы, сотрясавшие его грудь. Дадли зажал рот руками. Проходящие мимо люди, при виде его раздувшихся щёк, сердито морщились и спешили прочь. Усиленное восприятие Мелони сказала ей, что рипд-программа внедрилась в системы автомобилей следующих по Cheney Street. Оба охранника института уже добрались до здания суда. Один из них вытащил ионный пистолет. "Эй ты!" крикнул он. Дадли вырвало. Пешеходы тут же отшатнулись от водянистой струи, расплескавшейся по плитам тротуара. Теперь между Мелони и охранниками института никого не было. "Стой на месте!" приказал ей первый охранник. Он поднял пистолет и направил его на Мелони. Девушка зажмурилась, ослеплённая мощным зелёным лучом прицельного лазера. Внезапно громко взвыл автомобильный клаксон. Люди стали оборачиваться, послышались испуганные крики. Старый Форт Маури неожиданно вильнул по дороге и устремился прямо на охранников. Мелони мельком увидела водителя. Женщина средних лет, застывшим на лице изумлённым ужасом, отчаянно вцепилась в руль, отказывавшейся слушаться машины. вой автомобильных гудков перекрыл все остальные звуки. Охранники попытались увернуться, но машина словно предугадывала их движение. Передние колёса ударили в бордюрный камень, рама подскочила на полметра, но Ford продолжал мчаться вперёд. Охранник с пистолетом успел выстрелить в воздух. А затем передняя решётка Форда врезалась ему в бёдра. Мелония невольно поморщилась. Тело охранника сложилось пополам, его руки и верхняя часть туловища с громким стуком упали на капот. Корпус автомобиля сплющился, уменьшая силу удара для пассажиров, и подушка безопасности из плай-пластика мгновенно закрыла лицо водителя. Снаружи, однако, никаких защитных мер предусмотрено не было. Тело охранника разорвалось пополам, словно внутри него сдетонировал заложенный заряд. Вопле ужаса на мгновение перекрыли какофонию клаксонов. Другая машина с громким лязгом вылетела на тротуар, и второго охранника, ошалемно наблюдавшего за жуткой смертью напарника, размазало по стене здания суда в 5 м от первой аварии. Прохожие быстро пришли в себя и начали разбегаться. Машины и велосипедисты резко сворачивали в сторону, чтобы не угодить в свалку. "Бежим!" крикнула Дадли Мелони. Она потащила его за собой, едва не отрывая от земли. Где-то дальше на Чейни-стрит произошло ещё одно столкновение. В потоке информации, извергаемым её УЭ с татуировками, Мелони увидела, что риппод-программа направила на институтские ленд-роверы, нагруженный товарами фургон Образовавшийся затор наполовину перекрыл движение по Чейни-стрит. Рядом с Мелони притормозил небольшой четырёхместный Эйблс. Его двери распахнулись, и Мелони втолкнула Дадли внутрь. "Угони!" крикнула она. Эйблс вписался в то, что осталось от транспортного потока. Казалось, все машины стремились как можно быстрее убраться с его дороги, позволяя небольшому автомобилю оставить отпозади. Мелони обернулась. Люди больше не разбегались. Самые отважные собирались вокруг задавивших охранников машин, стараясь помочь тем, кто оставался внутри. Малена с судорожным вздохом откинулась на спинку сиденья. В её виртуальном поле зрения бушевал вихрь зашифрованных сообщений, пульсировавших в городской сети. "Тебе удалось отследить членов второй группировки?" спросила девушка Ри под программы. "Да. Перед ней протянулась информационная цепочка. Бирюзовые кружки соединялись подвижными силоэтами ярко-оранжевого цвета. 10 человек пользовались одновременно одним каналом. Трое из них двигались по направлению к Чейни-стрит в каком-то транспортном средстве, а остальные уже находились поблизости от здания суда. Есть какие-нибудь соображения относительно того, кто у них главный? спросила Мэлони. Один из людей в автомобиле отправляет больше сообщений, чем остальные. Это указывает на то, что он их лидер. Однако моей мощности недостаточно, чтобы взломать шифр, поэтому правильность вывода гарантировать нельзя. Неважно, если та команда была из института, эти ребята должны быть хранители. А тыщи код доступа к интерфейсу их командира.